Джорджина хмурилась. Присоединюсь к коллегам из училища. Соберётся большая компания. А вот мне мне хотелось бы о тебе вспоминать, добавила она. Как ни странно, в такое время больно осознавать, что я не член твоей семьи. Мне нечего было ей ответить. Мы спокойно Отдохнём с Антонией, сказал я. Останемся в Лондоне, а Роузмери будет в Ремберсе с Александром. Не желаю ничего знать, бормотала Джорджи. Не желаю знать, что ты делаешь, когда тебя нет со мной. Лучше не давать пищу воображению. В это время я предпочитаю думать, что тебя вообще не существует. Честно признаться, я и сам размышлял сейчас о чём-то в этом роде. Я лежал рядом с ней, гладя её прекрасные античные ноги, как я их называл, слегка просвечивающие сквозь синие чулки. Я подцеловал их, а потом вновь стал смотреть на неё. Тяжёлая коса свисала ей на грудь. Она взмахнула головой и подобрала за уши несколько оставшихся прядей. У неё прекрасная форма головы. Да, разумеется, Александру нельзя с ней знакомиться. Я чертовски счастлив, произнёс я. Ты имеешь в виду, что ты в полной безопасности, уточнила Джорджи. Да, ты в безопасности, чёрт бы тебя побрал. Опасные связи, сострил я. А мы тем не менее лежим и нам ничего не угрожает. Примечание. Опасные связи 1782 года. Название широко известного романа Шэдерло Делекло. Здесь и далее примечания переводчика. Конец примечания. Это тебе не угрожает, заметил Джорджи. Если Антонио узнает, ты отшвырнёшь меня как горячую головешку. «Ерунда!» — возмутился я. Однако в ее словах была доля истины. «Она никогда не узнает», — сказал я. «А если и узнает, то я все устрою. Ты мне очень дорога». «Вряд ли мы дороги друг другу», — откликнулась Джорджи. «Опять ты смотришь на часы, ладно?» Ступай, раздолбан. Не выпит ли нам на прощание по рюмочке? Может, открыть бы бутылочку вина? Сколько раз я говорил тебе, нельзя пить клорет, если его не откупорили по меньшей мере 3 часа назад. Твой священный трепет неуместен, парировала Джорджи. На мой вкус это самое обычное пойло. Ты маленькая дикарка, сказал я нежно лучше дай мне немного джина с коньяком. А потом я и правда пойду. Джорджи принесла мне бокал, и мы, обнявшись, сели перед тёплым, бормочущим что-то своё огнём. Её комната напоминала подземелье, заброшенное, потаённое, скрытое от всех. В эти минуты я чувствовал величайшее спокойствие и мир в душе. Я ещё не знал, что мы сидим так в последний раз, что нашему обжитому невинному миру настал конец, что это краткий миг перед погружением в глубины кошмара, о котором и пойдёт речь дальше. Я закатал рукав её свитера и погладил Джорджи по руке. Отличный получился напиток, лапочка. — Когда я тебя увижу, — поинтересовалась Джорджи. — Только после Рождества, — ответил я. — Если смогу, то приду двадцать восьмого или двадцать девятого. Но в любом случае я тебе предварительно позвоню. — Неужели мы никогда не сможем вести себя более открыто, — вырвалась у Джорджи. — Ненавижу ложь. Но, наверное, это невозможно. Наверное, отозвался я. Мне не понравилась её грубая прямота, но я должен был ответить ей столь же резко и жёстко. Боюсь, что ложь к нам прилипла намертво. Знаешь, это может показаться извращением Но сама природа наших отношений и должно быть их очарование состоит в том, что они тайные, в высшей степени тайные. Ты хочешь сказать, что тайна и есть их сущность, а на виду у всех при свете дня они развеются как дым? Эта мысль мне не по душе. И я сказал не совсем так, попытался уточнить я. Но если всё станет известно, Если другие люди узнают, то наши отношения обязательно изменятся, как и все в мире меняется от чужого прикосновения. Вспомни миф о психее и ее ребенке. Признайся она в своей беременности, и ее ребенок стал бы смертным, но, сохранив свою тайну, она бы родила Бога. Разговор принял неприятный оборот, особенно для Джорджи. Он вернул нас к тому, о чём я предпочитал не задумываться. Прошлой весной моя возлюбленная забеременела. В её положении делать было нечего, оставалось только избавиться от ребёнка. Джорджи прошла через всё это, как я и ожидал, спокойно, без лишних слов, деловито. Она даже подбадривала меня своими шутками. Но нам было трудно об этом говорить, не касались мы случившегося и позднее. Какую рану нанесла эта катастрофа гордости Джорджи и ее прямоте, я до сих пор не знаю. Сам я перенес все на редкость спокойно. Благодаря характеру Джорджи, ее твердости и стоической преданности мне, я ничем не поплатился. Все обошлось просто удивительно безболезненно. У меня сохранилось чувство, что я пострадал отнюдь не в должной мере. Лишь иногда в снах я испытывал настоящий страх предчувствия наказания, которое еще ждет своего часа. Глава вторая. Почти в каждом браке один из партнеров эгоист, а другой нет.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 и тоже достаточно длинные. С годами в них начала пробиваться проседь. Благодарение Богу, в нашей семье никогда не было лысых.